Глава 20, в которой мы опять следуем за нашим героем. Принявший известное читателю решение относительно Джо, майор Макшен на обратном пути подробно расспросил мальчика об его прежней жизни. Джо рассказал все откровенно, не утаил ничего, за исключением страшного дела, совершенного его отцом. Он не считал себя вправе открывать кому-нибудь эту тайну, чужую тайну. Макшен удовлетворился ответом Джо, и оба благополучно прибыли в Лондон. Поздоровавшись с женой, он пересказал ей свои приключения и наговорил всевозможных похвал маленькому Джо, впрочем, похвал вполне заслуженных, основанных на фактах. Миссис Макшен сейчас же прониклась к мальчику искренней благодарностью. Так что, когда муж поделился с ней своими намерениями относительно Джо, добрая женщина немедленно выразила свое согласие. Между супругами состоялось решение поместить Джо в школу и дать ему правильное образование, как только найдется подходящее учебное заведение. Всех своих намерений Мэг Шене впрочем, мальчику пока не открыли. Сказали только, что его поместят в хорошую школу. На что он, разумеется, охотно согласился Но не раньше, как через три месяца Майору Макшену удалось найти школу по своему вкусу А то все возникали различные затруднения В течение этого времени Джо томился в полном бездействии Так как делать ему было совершенно нечего От скуки он перечитывал все газеты Получавшиеся в ресторане для подачи посетителям В один прекрасный день, просматривая столбцы одной из этих простынь, он наткнулся на отчет об убийстве разносчика с изложением всего коронерского следствия. Он прочитал все свидетельские показания, и в том числе и показания школьного учителя Ференса, и узнал, что постановлено считать убийство умышленным, а преступника разыскать и за содействие розыску назначить 200 фунтов награды. Юридический термин «умышленное убийство» был для него не вполне понятен, потому он с сильно бьющимся сердцем сложил газету и подошел к мистрис Мэкшен, спрашивая ее, что это значит. «Как что это значит, дитя мое?» — отвечала мистрис Мэкшен, будучи в то время страшно занята. «Очень просто». Это значит, что кого-то признали виновным в убийстве и будут судить, а потом повесят его за шею и оставят висеть до тех пор, покуда он не умрет. Ну, а предположим, что этого убийства он не совершал? Если не совершал, то он должен это доказать. Ну, а предположим, что он доказать этого почему-нибудь не может? Помилуй Бог, сколько предположений? В таком случае, дитя мое, ему не уйти от виселицы, одно могу сказать. Через две недели после этих расспросов Джо поступил в училище. Наставник был вполне приличный человек, наставница — вполне приличная дама. Воспитание и обучение были приличные, пища приличная, воспитанники были мальчики из приличных семей. Вообще, заведение было вполне приличное, и Джо делал в нем вполне приличные успехи, каждые полгода являясь домой на каникулы. Трудно сказать, долго ли бы пробыл в этом училище Джо, но через полтора года его пребывания там, и когда ему уже сравнялось 14 лет, встретилось одно обстоятельство, опять нарушившее спокойное течение его жизни. Произошло это в самом начале четвертого полугодия, когда Джо только что вернулся с каникул с тремя гинеями в кармане, подаренных ему дома. Мэг и его жена были всегда очень добры, очень ласковы и очень щедры к своему протеже. Однажды он прогуливался, как прогуливаются все воспитанники каждой приличной школы, то есть попарно, длинной вереницей, подобно тому, как вступали чистые и нечистые животные в Ноев ковчег. Вдруг через ряды учеников стал проходить какой-то довольно оборванного вида человек, но в джентльменском костюме. Случайно он взглянул на Джо и остановился. «Мистер Джозеф Рошбрук», — сказал он, протягивая руку. «Как я рад видеть вас, если б вы знали!» Джо взглянул ему прямо в лицо. «Да, это он, школьный учитель Ференс. Нет никакого сомнения». «Узнаете меня, милый мой мальчик? Не забыли своего старого наставника?» «О да», — отвечал краснея Джо, «я вас очень хорошо помню». «Я очень рад, что вас встретил. Вы были у меня самым лучшим учеником. Но теперь мы все в разброд. Ваши отец и мать уехали неизвестно куда. Вы скрылись, я тоже больше не мог оставаться. Как я рад, что опять вас вижу!» Джос со своей стороны никакой радости не чувствовал. Задержка произвела беспорядок, подошел дежурный воспитатель, чтобы узнать, в чем дело. «Это мой бывший питомец», — объяснил Фернс, поднимая шляпу. «Лучше ученика у меня никогда не было. Я очень обрадовался, встретившись с ним. Могу я узнать, кто в настоящее время заведует воспитанием этого милого мальчика?» Воспитатель не встретил препятствий назвать имя главного педагога и дать адрес пансиона. Получив эту справку, Ферренс пожелал Джо руку, пожелал ему всего лучшего и прошел дальше. Свою прогулку Джо докончил совершенно спутанными мыслями, и только возвратившись домой, в состоянии был обдумать случившееся. Читая показания Ференса, он тогда же почувствовал, что Ферренсу незачем было соваться в свидетели, что он сделал это по своей охоте. Очевидно, Ференс знает, что назначена премия за поимку Джо. Наружная любезность Фернса, конечно, только одно лицемерие, не больше. На самом же деле предатель задумал воспользоваться премией и не замедлит на этих же днях донести на Джо в полицию. Таковы были выводы, к которым пришел бедный мальчик.